кто плетет все это вопрос я здесь потому что не хотела бы больше рождаться карл И именно потому что ты не хотела бы больше рождаться это произойдет прошу прощения Желание чего-то избежать всегда является приказом, чтобы это произошло. Тогда скажи мне, как избавиться от этого желания? Никак. Ты ни от чего не можешь избавиться. Или как не выбраться отсюда? Ты не можешь выбраться. Но тому, от чего ты не можешь избавиться из чего не можешь выбраться. И этому ты можешь отдаться. Это все. И это самореализация. Самореализация — это прозрение в невозможность выхода из того, чем ты являешься. Откинься назад и наслаждайся этим. Никто не может сделать это за тебя. Если бы я могла наслаждаться жизнью, меня бы здесь не было. Ты здесь, потому что у тебя нет выбора, потому что иначе ты не можешь. Ты — это свобода, у которой нет выбора того, как она выражает себя. Если бы у нее был выбор, она не была бы свободой. Наслаждайся этим отсутствием выбора этой неизменяемостью твоего существования. Это наслаждение видеть, что ты никогда не можешь изменить то, чем ты являешься. Для меня это скорее нечто противоположное наслаждению. Я могу только сказать тебе, то, чем ты являешься, наслаждается каждым моментом, и противоположностью каждого момента. Оно наслаждается собой абсолютно. И то, что думает, что не может наслаждаться, есть часть наслаждения. Что толку, что я являюсь частью какого-то наслаждения? Я хочу быть тем, кто наслаждается. То, чем ты являешься, наслаждается также ненаслаждением. Но это же пустоплетство. Ты права, и это пустоплетство. Спасибо. Но паук это ты. Ты плетешь эту бесконечную сеть всевозможных мыслей и форм. И наступает момент, когда ты думаешь, к чему все это? И кто здесь вообще плетет? Похоже, я плету. Вот оно. С возникновением я началось это плетение. Ты источник этой бесконечной сети из войны и мира, целый паутина творения. Ты предельщик каждой мысли и каждой формы. Однако с внезапным осознанием того, что это ты, вся сеть прекращает существовать. И когда ты это видишь. Не остается ни мира, ни пустоплетства. Ты ждешь, что я пойму, о чем ты? Вовсе нет. Я же сижу тут не для того, чтобы ты что-то поняла. А для чего? Я сижу тут для того, чтобы тот, кто думает, что он может что-то понять, исчез в непонимании. Прежде чем я исчезну, мне бы хотелось получить пару конкретных решений для развязывания проблемы. Я ничего не развязываю. Наоборот, я завязываю узлы. Да-да, я это заметила. Я здесь не для того, чтобы развязывать узлы. Я создаю узлы. Я создаю так много узлов в твоем мозгу что внезапно ты осознаешь невозможность когда-либо развязать их. Тогда ты оставишь свои попытки и просто будешь недвижимой. И когда ты станешь абсолютно недвижимой, кто будет беспокоиться, существовали ли когда-либо миры, или перерождения, или паутины, или узлы, или их развязывание.